Андрей Сульдин. «Летчики на войне». Вместо предисловия. Одной из самых желанных была до Великой Отечественной войны профессия летчика. Полной трудностей, жизненных неудобств, даже смертельно опасной, но престижнейшей. Мама автора этой книги, проживавшей с семьей в городе на Неве, рассказывала, как к ним в гости однажды приехал дальний родственник, переведенный служить в летную часть под Ленинградом. Все дворовые ребята моментально окружили молодого пилота, забросали вопросами. Потом долго караулили у парадного, пока он не вышел, и все ватагой провожали до трамвая. Так что летчиков по тем временам привечали как первых космонавтов, крайне благожелательно, радостно, с улыбками и энтузиазмом. Летчики видели такое отношение к себе и своему роду войск. Поэтому нет ничего удивительного, что с началом страшной войны мужественно встали на смертельную вахту, а по-другому они и не могли. За редчайшими исключениями сталинские соколы клали свои головы с верой в победу, стремясь приблизить хоть на миг долгожданный ее день. Кстати, в подавляющем большинстве своем летчики были коммунистами или комсомольцами, что накладывало дополнительную моральную ответственность. В книге использована помимо авторских материалов информация только из доступных открытых источников. Публикации в газетах, журналах, мемуарах, справочниках различных книгах. Автор, не имея возможности назвать поименно, выражает также благодарность всем, кто помог ему в работе. И еще. Автор намеренно не уделял большого внимания наградам авиаторов. Дело в том, что разные командиры по-разному относились к подвигам подчиненных, да и к самим подчиненным тоже, и поэтому за примерно одинаковые подвиги могли писать представления к совершенно разным наградам но от этого не становятся менее значимыми свершения самих летчиков, рисковавших жизнью, а часто отдававших ее смертельной схватке. Первый день войны капитан Николай Гастелло на митинге своего полка сказал, «Чтобы не ждало нас впереди, все пройдем, все выдержим, никакой силе нас не сломать». И действительно, победа в той войне досталась дорогой ценой. Советские граждане отдали все, что у них было, чтобы приблизить ее а многие миллионы воинов пали на поле брани за свободу для своих детей и внуков от коричневой чумы. Не забывайте о тех, кому вы обязаны счастьем жить. Не забывайте о тех, кто оставил после себя в небе пусть короткий, но яркий огненный след.